Глава 9. Убедившись, что речь идёт пока что не о путче и не о его свержении, а всего лишь о введении в стране чрезвычайного положения, Русаков явно приободрился. Хотел бы он знать, кто именно сколотил эту кампанию и направил сюда, а главное, зачем. Разве он как президент в принципе не является сторонником введения чрезвычайного положения? Об этом прекрасно знает Лукашов, как знают и шеф госбезопасности Корягин, и вице-президент Нинашев, ну и понятное дело министр обороны Карелин. Тогда какого чёрта впрочем всему своё время. Вы очевидно не понимаете всей сложности ситуации, Владимир Андреевич, вновь заговорил Веженов. Когда ещё будет созван этот самый Верховный совет и что на нём решат? Тем более, что депутаты от некоторых союзных республик попросту откажутся принимать участие на его работе. Прибалты, например, кавказцы, процедил Циханов. Зато это будет в рамках, так сказать, конституции. А главное, на Верховном Совете мы сможем выслушать мнение тех товарищей, которые все же прибудут из большинства союзных республик. А вы же понимаете, как это важно сейчас решить. Когда процесс демократизации всех институтов власти сверху донизу уже пошёл. Ведь пошёл же процесс. Это уже очевидно для всех, в том числе и для противников перестройки, и даже для наших зарубежных товарищей. Процесс этот, конечно же, сложный, потому что этим путём мы идём первые. Генсек-президент всё говорил и говорил казалось, он давно потерял ощущение реальности происходящего и закатил одну из тех наверженных речей, от которых многих его соратников, не говоря уже о простом народе, просто так и мутило. С трудом выслушав весь этот партонаменклатурно-интеллигентский бред, гловком, рослый, медведеподобный генерал с головой, давно слившейся прямо с гороподобным, лишённым всякой армейской выправки туловищем, почти прорычал, словно пытался унять неуёмную зубную боль. Он уже вдоволь наслушался подобного своего слове, и всякое выступление этого из Кремля на публике или по телевидению вызывало в нём какие-то почти неосознанные приступы ярости при которых генерал армии за себя попросту не ручался но ведь мы же упускаем время вновь принялся за свои уговоры секретарь ЦК он же отпетый идеолог как с удовольствием называл про себя главного идеолога партии бадников столь же презренного в его глазах как и сам генсек президент при том что страна и так уже расколота И всё же надо принять к сведению, что многие недостатки мы учли во время работы над проектом нового союзного договора, нервно отреагировал президент. Так что, в общем и целом, процесс уже пошёл. Да ни хрена он не пошёл, пробурнил себе под нос банников, едва сдерживаясь от того, чтобы убрать со своих глаз отпетого идеолога и повести переговоры самому, просто и по-армейски жёстко. Нельзя не учитывать, что кое-где партии уже травят, а партийные организации нагло изгоняют из предприятий и учреждений. Продолжал тем временем плакаться в жилетку генсеку отпетый идеолог. Прибалты те вообще до того обнаглели, что вообще по существу откололись, и с каждым днём перспектива загнать их обратно в союз становится всё более призрачной. Остальные республики тоже одна за другой объявляют суверенитет. Киев вон уже спит и видит себя столицей возрождённой Киевской Руси. Да всё это, товарищ Веженов членом Политбюро давно известно. Действительно, имел место парад суверенитетов это факт. Однако же пик кризиса, связанного с проявлениями национализма, уже прошли. Старался Русаков угомонить Цыковского идеолога Надо же смотреть на эти явления, так сказать, диалектически. Помню, что всё-таки в общем и целом, что это мы прошли? Что прошли? Неожиданно вклинился в их словоблудие генерал армии. Ничего мы пока ещё не прошли. Очевидно, вас неверно информируют ваши помощники и советники. Наше общее мнение таково, что сейчас, находясь здесь в Крыму, мы только зря тратим время потому что всем уже ясно, мы доиграемся до того, что своим парадом суверенитетов окончательно погубим державу. Что ещё должно произойти, чтобы мы решились ввести чрезвычайное положение и принять те единственные меры, которые ещё способны спасти и страну, и партию. Банников сорвался со своего кресла и нервно, кряхтя, словно затравленный зверь, оглядываясь, прошёлся по кабинету. Достаточно было взглянуть на выражение его лица, чтобы понять, что в эти минуты он ненавидит обоих цикашников, этих гражданских болтунов и чистоплюев. Тут, знаете ли, вальяжно откинулся в кресле президент с самым поведением своим, пытаясь сбить накал страстей: "Не нужно торопиться с выводами. В принципе, я не возражаю против введения чрезвычайного положения, но из этого не следует, что вводить его нужно немедленно. Анализ ситуации показывает, что в общем и целом процесс сползания удалось остановить. Во всех республиканских парт-организациях уже идет обсуждение проекта нового союзного договора, на основании которого затем будет принята и новая союзная конституция. Если мы с вами, товарищи, сейчас погорячимся, то взорвем весь этот процесс не только сверху, но и, так сказать, изнутри. А значит, поставим под сомнение саму идею нового союзного договора. А нужен ли нам сейчас новый союзный договор? Ко времени ли возиться с новым договором, когда нужно срочно спасать страну? Вдруг гипотетически воскликнул Веженов, словно бы не понимал стержневой идеи президента. Сами мероприятия по обсуждению нового союзного договора уже позволяют выиграть время и, и перегруппировать силы, то есть уже направлены на сохранение союза. Стоп, уезжая на встречу с представителями большой семёрки, ты заявил, что готов уступить пост Гинсека. Напомнил себе Русаков, просверливая взглядом собеседника. И помнишь, как заблестели тогда глаза у отпетого идеолога, давно уверовавшего в то, что уже настало его время. Не Ивашенко, являвшегося теперь первым заместителем генсека, а именно его. Так вот, направляясь сюда с группой товарищей, Веженов просчитал. Тот, кто добьется введения чрезвычайки, а следовательно предстанет перед партией в тоге спасителя страны, тот и получит право занять освобождающееся кресло партийного лидера чтобы затем всеми правдами и неправдами освободить для себя ещё одно на сей раз президентское кресло для себя и, конечно же, навечно. Так что один из претендентов, вот он, этот не состоявшийся идеолог, считавший себя учеником и ставленником своего незабвенного предшественника Суслова, Теперь уже Веженов стал предаваться ораторскому соблазну. Он тоже говорил и говорил, что Москва наводнена незаконными вооружёнными формированиями, что глава суверенной России вступил в сговор с главами Украины, Белоруссии и Казахстана, а значит, расчленение Советского Союза вопрос всего лишь ближайших 7 дней, именно 7, с библейской неотвратимостью подтвердил его прогноз Русаков. Рассусоливание этого воистину отпеттого идеолога уже даже не забавляли президента, а попросту раздражали. Так чего вы всё-таки добиваетесь? вновь прервал он Веженова, причём сделал это, что называется, на духовно-эмоциональном взлёте, только конкретно по существу вопроса. Помню при этом, что любые ваши антиконституционные действия, череваты Вы же понимаете, что за всем этим стоит целая страна, и что за нашими действиями наблюдает всё мировое сообщество. За всем этим стоять уже нечему. Вновь нахраписта вклинился в свой разговор главком сухопутных войск, потому что из самой страны той нашей, вождём завещанной, уже давно не существует. Громыхал он своим неприятно, словно кусок жести на осеннем ветру вибрирующим голосом. Но он-то с какой стати здесь ещё раз меланхолично изумился русаков, постаравшись не придавать его словам абсолютно никакого значения. Просто так и в упор не замечать. Неужели не понимает, что само присутствие в этой группе сразу трёх генералов, да ещё такого ранга уже даёт право всем вражеским голосам утверждать, что речь идёт о государственном перевороте, а конкретнее, о захвате власти военно-кгбистской хунтой. И вообще, с каких это пор главком начал являться к верховному главнокомандующему без вызова и доклада? Вот с этим действительно ещё надо как следует разобраться. Я уже сказал, опять заговорил Веженов. Что оценивая создавшуюся ситуацию, вы, как президент, обязаны сегодня же объявить в стране чрезвычайное положение, поручить силовым структурам и партийным органам навести порядок и таким образом полностью взять ситуацию под контроль. Причём под контроль следует брать всю территорию союза, жестянно прогромыхал генерал Банников, и давить каждого, кто попробует провозглашать какие-то там суверенитеты и независимости. А ведь Игорь Семёнович Веженов, как и главком Банников, право, деликатно подступался к полемике начальник президентского аппарата Дробин. У нас Владимир Андреевич просто нет иного выхода. В Москве постепенно накапливаются боевики из бывших афганцев. Многие радикалы и националы попребывали из республик и сейчас кучкуются под прикрытием всевозможных легальных организаций суверенных российских федералов. Можете считать, что Верховный совет уже дал вам полномочия для введения чрезвычайного положения. С Лукашовым вопрос согласован, поддержал его напор Вежинов. Но Лукашов это ещё не Верховный совет, резко возразил президент. Он явственно почувствовал, что тональность разговора повышается, убедившись при этом, что группа товарищей прибыла сюда вовсе не за советом, как он ожидал, а затем, чтобы выставить его перед прессой, перед всем сообществом в роли диктатора и тирана, решившегося потопить в народной крови неокрепшую российскую демократию. Веженов и Дробин посмотрели на Генсека, как на случайно забревшего сюда городского сумасшедшего. Кто там будет потом выяснять, прочитывалось в их взглядах. Кто посмеет и с какой стати мы им это позволим. Решение будет принято немедленно, как только мы вернёмся в Москву. Кто в конце концов президент страны и кто генеральный секретарь партии, взорвался Дробин, и Русаков поразился. Как же бестактно и почти нагло повёл в себя в этой ситуации довереннейший из его подручных, руководитель аппарата. Вот когда по-настоящему вскрывается подноготное подобных тихих исполнительных чиновников. Сейчас всё зависит от вас, только от вас, ибо только вы способны остановить страну у края пропасти. Вместо ответа Генсек-президент неожиданно задержал в свой взгляд на полковнике Бурове. Тот не выдержал взгляда хозяина и медленно поднялся со своего крайнего приставного стула. Президент всё ещё не знал, почему начальник охраны резиденции вклинился в группу товарищей, но интуитивно почувствовал: Буров единственный, на кого он, как президент и просто как человек, загнанный в угол сворой заговорщиков, Всё ещё может положиться. В любом случае моральной поддержки он пытался искать сейчас именно в полковнике, как в единственном слабом звене группы. Вам не кажется, товарищи, что мы опять зря теряем время? Полезв в свою кожаную папочку Игорь Вежинов. Вот текст постановления о введении на всей территории СССР чрезвычайного положения. Подал он синевато-прозрачный листик финской бумаги, и Русаков с удивлением увидел, что это бланк его президентской канцелярии. Всё, что от вас, Владимир Андреевич, требуется, так это подпись. Остальное мы берём на себя. Кто это берёт на себя? Езвительно поинтересовался Кинсек президент, чувствуя, как бумага в его пальцах импульсивно вздрагивает. Те кто способен в эти дни взять на себя ответственность за судьбу страны, за всевозможные в данной ситуации политические и военные эксцессы,